Глава десятая У меня уже не осталось сил, когда я наконец вышла из спа-центра. Казалось, что на моем раскаленном лбу можно жарить яичницу, а медицинские колготки намертво прилипли к ногам. Кроме того, я беспокоилась за госпожу Людвиг, всей душой надеясь, что ей бедняге удастся поспать сегодня ночью. Посреди коридора высидала запретная кошка. Завидев меня, она встала, словно только меня и ждала. Потерлась о мои ноги, г р о м к о м и укнув, направилась к узкой полуподвальной дверце служебного выхода из спа-центра. В двери торчал ключ, поэтому я вняла просьбам запретной кошки и выпустила ее наружу. В перерыве между сеансами массажа господин х е ф е л ь ф и н г е р бегал сюда курить, поэтому снег перед дверью был хотя и не убран, но порядочно вытоптан. Через приоткрытую дверь в коридор ворвался холод, приятно остудивший мое разгоряченное лицо. Я вытащила ключ. Двери мела о б ы к н о в е н и е внезапно захлопываться, так что без ключа пришлось бы тащиться к главному входу в отель. Вышла наружу и с наслаждением вдохнула полной груди. Ледяной ночной воздух проник глубоко в легкие, и я сразу почувствовала себя лучше. Снегопад продолжался до самого вечера, однако сейчас небо немного прояснилось. Сквозь к л о ч я облаков показались звезды, а из з а верхушки полумесячной ели виднелась почти полная луна, озаряя шато Жанвье и его окрестности холодным светом. Запретная кошка села на снег, задрала голову и уставилась на что-то, находившееся над нами. Пока мои руки и лоб медленно остывали до нормально й человеческой температуры, я тоже подняла голову, чтобы проследить за ее взглядом. Мы находились в самой нижней наружной точке отеля. Здесь окна были только на кухне, располагавшейся под рестораном и в с п а ц е н т р е Со всех остальных сторон подвальный этаж скрывала толща земли и скалы. Прямо над спа-центром находились огромные полукруглые окна бального зала. Их еще называют французскими, в которых отражался лунный свет. Над ними по блески в а л и окна номеров южного крыла. Только в одном из них сейчас горел свет. Должно быть, в окне номера 117, где проживал телохранитель семейства Смирновых Егоровых. Последние же два окна справа относились уже к ванным комнатам панорамного люкса. Именно там, между окном номера 117 и окном в а н н о й панорамного люкса на карнизе что-то двигалось. И именно туда с м о т р е л а з а п р е т н а я к о ш к а У меня замерло сердце, когда я разглядела что-то. На узком выступе стены на высоте в и д н е л с я человеческий силуэт. Темная фигура быстро и ловко миновала освещенное окно. Когда свет из окна упал на профиль квиллибриста, я узнала его. Вне всякого сомнения это был Тристан Браун. В моей голове один за другим возникли многочисленные предположения, однако ни одно из них не объясняло происходящего. Кому могло прийти в голову балансировать ночью на узком карнизе на головокружительной высоте? К а натоходцу-любителю, супергерою, нерешительному самоубийце, Санта Клаусу, правда, его мы ждали только завтра, и, конечно, г о с т и н и ч н о м у вору. В этот момент свет в номере сто с е м н а д ц а т ь погас, и Тристан, почти добравшись к этому времени до окна, застыл, прижавшись к стене. Луна медленно зашла за облако, но на светлом фасаде отеля фигура Тристана по-прежнему легко угадывалась. В ту же секунду окно распахнулось. Было слишком темно, чтобы разглядеть, кто стоял возле него. Телохранитель Егоровых или кто-то другой. Но вот в темноте заолел огонек сигареты. Интересно, заметили бы меня человек у окна и Тристан, если бы посмотрели вниз? Или с высоты меня можно было принять лишь за темное пятно на снегу. Так или иначе, у меня не было причин испытывать угрозения совести. Я не курил а в номере для некурящих и уж тем более не балансировал на карнизе с неизвестными целями. Тем не менее я затаилась. Запретная кошка тоже застыла, как вкопанная. Прошло около минуты. Сколько времени прошло на самом деле определить было сложно, так мучительно и медленно оно тянулось. Потом сигарета описала в воздухе дугу, упала в снег и погасла, а окно опять закрылось. Тристан снова двинулся по карнизу. Возможно, разумнее всего было молча наблюдать за ним дальше и проследить, куда он ползет, а потом сообщить об о всей этой к в и л и б р и с т и к е дирекции отеля. С другой стороны. У м е н я появилась возможность прямо сейчас выяснить, что здесь происходит. В конце концов от всех этих загадок я бы всю ночь не сомкнула глаз. Поэтому, когда Тристан оказался прямо надо мной возле окна номера 119, я открыла рот и г р о м к о м и укнула, вполне по-человечески, не пытаясь достичь правдоподобия. Мяу. Тристан снова замер, прижавшись к стене. Вероятно, он сейчас также напряженно всматривался в темноту, пытаясь разглядеть, что происходит внизу. Однако было слишком темно, и я могла это только предполагать. Я махнул а ему рукой. Послышался тихий смешок. Затем т р и с т а н сделав гигантский прыжок, добрался до водосточной трубы и, и з а скользил вниз по фасаду с такой скоростью, будто действительно был человеком-пауком. Я наблюдала за ним с растущим недоумением. Последние несколько метров его путь осветила луна, снова выбравшаяся из з а т у ч и я смогла различить, как ловко он цепляется за каменные завитки по углам окон. На его руках были митинги. Оказавшись на расстоянии двух метров от земли, Тристан разжал руки и прыгнул, мягко приземлившись на землю, словно кошка. При этом без труда удержавшись на ногах. Кстати, о кошках. При виде Тристана мелкая представительница тигриного семейства ударилась в бега. Она потрусила прочь от отеля, оставив на снегу цепочку следов. На секунду меня посетила мысль: не последовать ли мне ее примеру? Привет, сказал Тристан. В лунном свете блеснули его белоснежные зубы. Ага, привет, ответила я. Не хотела тебе мешать, просто решила поздороваться. Не каждый день встретишь человека-паука собственной персоной. А я думал, ты собираешься меня арестовать. Судя по т о н о м которым это было сказано, т р и с т а н развлекался от души. Луна светила ему в спину, поэтому на его лицо падала тень, и я не могла различить его выражение. Арестовать? А ты что-то натворил? Насколько я знаю, нет. Ты все еще считаешь меня гостиничным вором? Ну уж нет. На этот провокационный вопрос я не куплюсь. Хотя с другой стороны, да считаю. Помолчав, выдавила я. Больше мне ничего не приходит в голову. Ничего, что объясняло бы, зачем ты, одетый в черный и в специальных перчатках, карабкаешься по фасаду отеля под покровом ночи. Тристан расхохотался. И что же я украл? Он критически оглядел свою худощавую фигуру. Понятия не имею, призналась я. Возможно, я тебя просто вовремя спугнула. Чуть помолчав, я тихо добавила: поэтому я э, мюкнула, чтобы ты не натворил ничего, о чем позже мог пожалеть. Уго, Тристан внезапно посерьезнел. Ужасно мило с твоей стороны, ф а н и Насколько я понимаю, ты не только симпатичная девушка, но и очень порядочный человек. Так оно и было. Но, вероятно, я была еще и очень глупой девушкой, потому что то, что говорил Тристан, мне льстило. Можешь не волноваться, моя совесть чиста, продолжал он. Я ничего не украл. Из отеля ничего не пропадет, ни у гостей, ни у служащих. торжественно обещаю тебе. Угу. А по стенам ты лазишь просто так ради собственного удовольствия? Я кивнул на карниз на фасаде. Это что твоя обычная вечерняя разминка после бассейна? Ты почти права, ответил т р и с т а н л а з а т ь по фасадам действительно мое хобби. Но если заниматься этим днем, окружающие и прежде всего мой дедушка почему-то начинают возражать. У деда слабое сердце, и мне уже пару лет назад пришлось пообещать ему, что я не буду ввязываться ни в какие опасные истории. Тристан помедлил и добавил: к несчастью, я питаю слабость к опасным историям. В этом я не сомневалась. В его же объяснении я поверила только наполовину. Госпожа Людвиг потеряла обручальное кольцо. Медленно произнесла я, всей душой желая, чтобы он повернулся к свету и я могла увидеть выражение его лица. Он что, специально держится так, чтобы л у нас в е т и л а ему в спину? Это та пожилая леди, которая тоже находилась в бассейне? – спросил Трестан. У нее еще было кольцо с розовым камнем. Ты знаешь, как оно выглядит? Этому могло быть только одно объяснение. На меня накатили разочарование и ярость. И непонятно, что из этого перевешивало. Это ты украл его? Как ты мог? Мы искали его больше часа. Госпожа Людвиг все глаза выплакала. Зачем ты это сделал? Оно же почти ничего не стоит. Эй, Тристан схватил меня за руку и легонько потряс. Фанни, я ничего не крал. Я просто обратил внимание на красивое кольцо у нее на пальце и все. Первый раз вижу парня, который обращает внимание на украшения пожилых дам. Попытка оправдаться выглядела весьма жалко. Это что, тоже твое хобби? Я скрестила руки на груди. Холод постепенно начал пробираться мне под одежду. Я выскочила наружу, вспотевшая, без пальто, хотя на улице сейчас было минус пять. Я могла запросто схватить воспаление легких. Я прямо физически ощущала, как превращаюсь в сосульку. Теплой была только рука, за которую меня держал Тристан. Она прямо таки горела. Я люблю смотреть на руки людей. Тихо заметил Тристан. Вот у тебя, например. Они красивые и маленькие, с тонкими пальцами и коротко стриженными ногтями. Ты не носишь украшений и иногда, когда нервничаешь. г р ы з ё ш ь за у с е н ц ы Что есть, то есть, к сожалению. Мне жаль, что эта пожилая леди потеряла свое кольцо. Деликатно продолжил Тристан. Если хочешь, я помогу тебе искать его. И я глубоко вздохнула. Ты правда не крал его? Нет. Тристан чуть отпустил мою руку, продолжая однако удерживать ее, и в его голосе снова послышалась улыбка. Клянусь жизнью моего дедушки. Кроме того, надеюсь, тебе раз и навсегда успокоит тот факт, что для гостиничного вора у меня слишком хорошее образование. Я задохнулась от возмущения. Какая заносчивость! Впрочем, это походило на правду, и я готова была поверить ему на 80%. процентов. Остальные 20% процентов замерзли, устали до смерти и хотели только одного: добраться до постели. Было бы страшно глупо красть кольцо, которое ничего не стоит. От холода мои зубы начали выбивать дробь. т р и с т а н отпустил меня. Вот именно. Если уж я гостиничный вор, то по крайней мере не совсем идиот. Ты замерзла? Дать тебе мою куртку. Нет, спасибо, я пойду внутрь. Мне давно пора спать, у меня был ужасно длинный день. Я махнул рукой по направлению к крыше. Но по фасаду сейчас не полезу, нет сил. в и д е исключение, воспользуюсь лестницей. А я проспал днем четыре часа и потратил еще не всю энергию, ответил т р и с т а н мне в тон. Мгновением позже он снова оказался на стене на двухметровой высоте. Надеюсь, мы завтра увидимся, Фанни. Если только завтра тебя не найдут в снегу окоченевшим и со сломанной шеей. Я ценю твою заботу. т р и с т а н поднялся еще на метр. Теперь он свернул налево от водосточной трубы и искусно, держа равновесие, пробрался под окнами ресторана по выступу в стене и оказался на другом углу здания. По крайней мере, сейчас он забрался не так высоко, как до этого. Я дождалась, когда он перемахнет через балюстраду и окажется на балконе ресторана, и вернулась в отель. Казалось, Тристан ничего и никого не воспринимал всерьез, кроме себя самого. Впрочем, в последнем я не была так уж уверена. Его было совершенно невозможно раскусить, и это, к несчастью, сводило меня с ума. Я со вздохом заперла за собой дверь. От холода меня б и л а к р у п н а я дрожь. По перемен н а з е в а я во весь рот и постукивая зубами, я дотащилась по лестнице до третьего этажа. Конечно, я могла подняться на лифте, но, во-первых, лифты были старые, ездили они со скрипом и лязгом, и мне было в них неуютно, а во-вторых, тогда я не встретила бы Бена, который тоже полуночничал и устроил на лестнице небольшой пикник. Сидя на ступеньке, он с наслаждением вытянул ноги, а в руках у него был термос. Фанни, удивленно воскликнул он, ты что, до сих пор работала? Я кивнула. Госпожа Людвиг из 107 номера потеряла кольцо. А потом я решила подышать свежим воздухом и, похоже, дышала им слишком долго. Бенсун у л мне поднос с в о й термос. Тогда здесь у меня то, что тебе нужно. И я покачала головой. Если это кофе, то лучше не надо. Это чай. Согревает. Он отвинтил крышку термоса одновременно служившую стаканом, налил в нее дымящуюся жидкость и протянул мне. Я нерешительно пристроилась рядом с ним, сделала большой глоток и тут же раскашлялась. Это чай? Выдавила я, когда снова смогла говорить. Бену смехнулся. Чай с капелькой рома. Угу. И ром был восьмидесятипроцентный. Я сделала еще один глоток, в этот раз осторожнее. Горячая жидкость потекла по моему горлу. Я вернула стакан Бену. Мы посмотрели друг на друга. Выглядишь не очень, сказала я. Под глазами у Бена залегли темные круги. Меня в который раз поразило его внешнее сходство с отцом. Те же правильные черты лица, голубые глаза, волевой подбородок и такие разные характеры. В глазах Бена сквозили острый ум, доверие и неподдельный интерес к собеседнику. В глазах его отца лишь презрение и холод. Бен первым отвел взгляд и тоже отхлебнул чая. В свой перерыв я не лег спать, а решил п о у ч и т ь биологию Болда. Сразу после каникул мы пишем контрольную. Мне придется постараться, чтобы получить п р и л и ч н ы й а т т е с т а т теперь когда я... Он замолчал и еще раз отхлебнул из крышки термуса, а потом подмигнул мне. Кажется, ты права. Там совсем не одна капелька рома. Теперь, когда ты что? Осторожно переспросил а я. Бен вздохнул. Знаешь, я всегда думал, что мне с рождения уготована определенная участь, что после школы я буду изучать туристический менеджмент, а когда-нибудь на мои плечи ляжет руководство отелем, который сто лет назад построил мой прадед. Усмехнувшись, он закрыл термус опустевшей крышкой. Однако обстоятельства меняются. б а ц и я совершенно свободен. Я вспомнил а слова романа м о н ф а р а с с к а з а н н ы е сегодня утром, которые я подслушал, а сидя в белевом шкафу. Это хорошо или не очень? Бен задумчиво посмотрел на меня. Это вопрос, ответил он. Большой вопрос. Я понятия не имею, как это быть свободным. Вот ты. Что ты чувствовал, а когда бросила школу? Ты просматривал моё личное дело? Парень слегка покраснел. Э, да, прости, пожалуйста. Извиняться тут было не за что. Я на его месте поступила бы также. Ничего хорошего. Начала я и сама удивилась, что мне было так легко признаться в этом. До сих пор я не обсуждала это ни с кем другим, кроме Делии. Честно говоря, даже думать об этом мне было неприятно. Мои родители как сцепи сорвались. В их п р е д с т а в л е н и и в нашем мире невозможно выжить без гимназического аттестата. и без конкретного жизненного плана на ближайшие десять лет. Они-то прямо с рождения знали, кем собираются стать, учителями. А я? Я знаю только, чего я не хочу. И то не всегда. Бен сочувственно погладил меня по плечу. У меня было по-другому, ответил он. Это всегда незримо присутствовало в моей жизни, в моем прошлом, настоящем и будущем. Под словом "это" парень подразумевал замок в облаках. Это было ясно как день. Я решила раскрыть свои карты, чтобы он мог говорить со мной без обиняков. Я знаю, что твой отец собирается продать отель. Правда? с а н л и вы ь с Бена как рукой сняло. А что это уже стало т е м и сплетен среди служащих? Понятия не имею, призналась я. Вообще-то вряд ли. Я просто случайно, правда же совершенно случайно, слышала, как твой отец обсуждал с твоим дядей, что хочет продать отель б у р х а р т у который, конечно, разберет его на винтики. Бен скривился. Боюсь, что после этого отель будет не узнать. Мы снова помолчали. При этом мне на ум навязчиво лез все тот же дурацкий салон для гольфа в библиотеке, а потом Бен печально добавил: Судя по всему, это единственная возможность избежать банкротства. Но ведь тогда ты сможешь выбрать любую профессию, которая тебе по душе и жить, где пожелаешь. Возразила я, практически дословно повторяя слова романа Монф, р а с с к а з а н н ы е сегодня утром. Бен налил в крышечку еще ч а ю протянул ее мне, а сам сделал глоток прямо из термоса. А что, если это место единственное, где я хотел бы работать и жить? Он посмотрел мне в глаза. В его взгляде не было и тени улыбки. Тебе уже кто-нибудь говорил, что у тебя такие особенные глаза? Не карие, не серые и не совсем зеленые, нечто среднее, но очень красивые и такие чистые. Ты словно светишься изнутри. Когда ты так смотришь, хочется немедленно довериться тебе без оглядки. Правда? Я смущенно отпила из крышки чай с ромом, потом сделала еще один глоток. Господин а с м и р н о в а из панорамного люкса в действительности зовут Виктором Егоровым. В конце концов сказала я, разбалтывать чужие тайны я тоже умела прекрасно, а еще это был мой способ сказать Бену, что его глаза мне тоже очень нравились. Однако этот мой козырь оказался пустышкой. Да, конечно, равнодушно заметил Бен, он предпочел приехать инкогнито, чтобы избежать шумихи в прессе. И, конечно, из-за бриллианта, иначе здесь поднялась бы страшная суматоха. Что за бриллиант? Я выпрямилась. Но тот огромный бриллиант, который Егоров купил на аукционе Кристи своей жене к годовщине свадьбы. Он стоит как маленький остров. Этот бриллиант принадлежал Екатерине II, потом надолго пропал, а теперь на нем якобы лежит проклятие, как и полагается порядочному легендарному бриллианту. И он, этот бриллиант, сейчас находится здесь в отеле? Спросила я широко раскрыв глаза. Еще нет, объяснил м о н ф о р м л а д ш и й Но его привезут сюда в ближайшее время, потому что мадам Егорова хочет непременно надеть его на новогодний бал. А что? Ты боишься, что проклятие передастся тебе? Глупости. Нет, я просто только что видела, к а к о е кто карабкался по фасаду к панорамному люксу. Может быть, он как раз тренировался. На всякий случай. Вы не боитесь, что среди гостей или служащих могут оказаться воры, специализирующиеся на краже драгоценностей? б е н р а смеялся. с В газетах пишут, что семейство Егоровых проводят праздники на своей яхте и навели у друзей кутюрье на малых антильских островах. Поэтому воры, специализирующиеся на краже драгоценностей, скорее отправятся туда. Большинство наших гостей приезжает в отель на праздники каждый год, поэтому вряд ли. Ой, я тоже от неожиданности вздрогнула. Сверху по ступенькам к нам незаметно подкрала с ь запретная кошка. Обнаружив нас, она довольно замурчала и протиснулась между нами. А ты откуда здесь взялась? Я же только что тебя выпустила. Я провела ладонью по ее выгнутой спине. Конечно, запретная кошка могла проникнуть в отель через любой другой вход, а возможно, в замке в облаках все-таки обитало несколько рыжих полосатых кошек. Тогда тот факт, что они не переводились здесь десятилетиями, легко объяснялся. Нужно не забыть поделиться этой теорией с Пьером. Запретная кошка потерлась головой о плечо моего собеседника. Да иду я уже иду, пробурчал Бен. Иду. Он поднялся и смущенно развел руками. Понимаешь, она спит в моей постели. Очень удобно, ведь там наверху нет отопления. Он опустил глаза на циферблат наручных часов. Ровно полночь. Сейчас появится привидение. Если это будет белая дама, не позволяя ей себя у б о л т а т ь Я думала, она убалтывает только несчастных влюбленных. Я тоже встала со ступеньки и потянулась, разминая затекшие ноги. Запретная кошка взбежала по лестнице чуть выше и выжидательно оглянулась на Бена. Рад был поговорить с тобой, Фанни, с чувством произнес Бен. Надо нам почаще устраивать такие посиделки практикантов. Да, непременно. Я вручила ему пустую крышечку термоса. Спокойной ночи. Парень успел подняться на три ступеньки и тут я вспомнила кое-что, что хотела у него выяснить. Бен, гости, которые живут в номере 211, тоже приезжают сюда каждый год. Профессор из Англии с внуком? Нет, насколько я знаю. Профессор Браун уже останавливался здесь двадцать лет назад. Месье р о ш е помнит его. Он эксперт по старинным украшениям, моего внука учится в Оксфорде. А почему ты спрашиваешь? Просто так. Пробормотала я.